Максим не видел, чем всё закончилось. Последующие события изложила ему секретарша на следующий день. Назвавшийся его другом тип долго жал руку Кирычу, извинялся и почему-то умолял пойти работать на него. Друг решил, будто дядька тронулся умом после удара по голове, и дал обещание подумать. Та женщина, Максим догадался, что речь от Атени Аристарховне возвращалась за сумочкой, которую забыла в его кабинете. Кстати, они с тем мужчиной ушли вместе, едва ли не под ручку. Напоследок Вера напомнила, что 31 декабря у неё короткий рабочий день, а в январе она, скорее всего, будет увольняться. Сообщила, что отправила Снегурочке на вызовы по тем адресам и, позрав Максима с почином вступившим, упархала осед в место себя шлейф сладкого парфюма. Максим наблюдал в окно, как Вера села в машину Кирилу, и та с визгом сорвалась с места. Он очень хотел проиграть спор. До конца года оставалось всего несколько часов. Максим впервые за всю жизнь планировал встретить Новый год в одиночестве. Просто не оказалось других вариантов. Кирилл он ещё не успел ничего рассказать как и родителям. Не стоит их расстраивать сейчас. Ализа не вернулась. Она прислала письмо, в котором объяснила, почему они не могут быть вместе и просила не держать на неё зла. Максим читал и не чувствовал ничего, от те же лёгкого укола жалости к себе. Единственное, что его пугало, что следующий год высокосный.